Глава 13. Егор. Все происходило словно в тумане. Рыжая волчица приказала быстро везти ее домой и направить туда бригаду врачей, которые могли бы ей ассистировать. Страх потери моих малышей не так пугал, как страх после слов этой докторши. «Простите, Альфа, но я не уверена, что смогу спасти их всех. Я практически не чувствую пульс и температура. Она слишком холодная». Это было последнее, что я услышал, когда они повезли ее к дому вожака. Мы все ринулись за ними следом. Я первым прибыл к нужному месту, но на крыльце стояли трое братьев, сам Альфа и не меньше двух дюжин волков, готовых к схватке. «Пустите!» — тихо сказал им. «Лучше убирайся! Это все из-за тебя! Ты никогда их не получишь, слышишь?» — истошно крикнул старший из сыновей. «Тот самый, который...» когда-то и привел мою луну. За это я буду ему благодарен всегда. Но сейчас ярость затуманила разум, и я готов был на все, лишь бы быть рядом. Если дети останутся живы, то будут жить здесь», — вмешался Мартин. «Но, Александр, сейчас пропусти его, только его. Представь себя на его месте». Волна ужаса прокатилась, по-моему, не только по инойному вожаку, но и по каждому из присутствующих он от нее отказался поэтому не вижу в этом смысла он пытался отстоять свое мнение но верховный был непреклонен если ты не сделаешь этого то он заберет детей после рождения а дочь с разбитым сердцем останется с тобой после этих слов он дал мне возможность пройти при этом в спину мне были посланы предупреждающие рыки все это сейчас пустое главное чтобы она выжила это ведь самое ценное Я шел на запах своей девочки. Он был таким слабым, что кровь в венах стыла от ужаса предстоящей потери. «Нет, пожалуйста, Луна, лучше меня забери!» Перед нужной дверью на стульчике сидела молодая волчица. Луна этой стаи. Лицо было бледным, почти безжизненным. «Могу ее понять, ведь там за дверью борется за жизнь ее дочери». Сел около двери, прямо напротив Марии. Она молчала, даже не смотрела на меня а мне это и не нужно. Главное слышать, что ее сердце все еще бьется. Я обещаю, я выполню, что должен, уберегу ее. Только бы выжила моя маленькая храбрая девочка. Сколько прошло времени, непонятно. Мне кажется, что целая вечность. Вечность в ожидании, подгоняемая ужасной тишиной. Все это время были слышны четкие команды этой Полины. Она переживает за нее не меньше всех остальных. «Это приятно, когда кроме тебя кто-то с такой же силой переживает заломы моей стаи. Может, адреналин?» — сквозь вату услышал чей-то голос, когда аппаратура начала издавать протяжное пи оповещая, что сердце перестало биться. Мне кажется, в тот момент мое сердце тоже остановилось. Нет, пока так. Спустя какое-то время снова послышался нужный звук «пик-пик-пик». В тот же момент начало биться и мое сердце от облегчения: Скажи мне, что она мучается не напрасно, обратилась ко мне Мария. Скажи мне, просто скажи! А что я мог ей ответить? Что все равно уеду, как только пойму, что с ней все в норме и здоровью ничего не угрожает? Я могу ответить только так: Нет, не напрасно. Больше я не сказал ни слова. Даже когда вышла Полина и сообщила, что все хорошо, я молча вздохнул. И пошел на улицу. Когда открыл дверь, все взгляды были устремлены на меня. Все так и стояли в напряженном молчании. И без слов все было понятно. Они ждали новостей, а у меня... У меня ком в горле встал, и не могу издать из звука. Ну. Рыча нарушили тишину родственники. Это привело в чувство. Все в порядке. Состояние нормализовали. Но она очень слаба сердце остановилось на три минуты однако сейчас все хорошо первым к ней ломанулся максим за ним и остальные братья александр как можно спокойнее подошел ко мне и утробно прорычал я не желаю видеть ни тебя ни кого бы то ни было из твоей стаи на моей территории пока она не попросит об обратном ты будешь держаться как можно дальше от моей семьи иначе клянусь луной я брошу тебе вызов и перегрызу твою глотку во время поединка». Его слова слышали все. Многие, наверное, даже поддержали, но в глаза никто ничего не сказал. Сейчас все были рады новостям. Виктор был в первых рядах и, поняв мое состояние, решил вмешаться. «И причинишь тем самым ей боль?» «Сейчас он — главный источник ее боли», — оскалился волк. Не оборачиваясь, он прошел в дом. За ним Верховный и его Бетта предварительно объявив, что собрание переносится на завтра. Все сразу разошлись переосмысливать произошедшее. Я же еще долго бродил вокруг дома, надеясь почувствовать ее запах, если кто-то откроет окно. Аня, где я?, была первой мыслью, когда я увидела красивое небо над головой, открыв глаза. Приподнявшись на локтях, смогла разглядеть чудесную поляну. Полевые цветы, вокруг густо растут деревья. А воздух просто потрясающий. Последнее, что я помню, как накричала на Егора за все те обидные слова, которые он сказал при всех. Я почувствовала себя самой падшей девушкой во Вселенной. Как можно сожалеть об истинной? Слезы самопроизвольно покатились из глаз. И я поспешно прикрыла лицо руками. Как же горько на душе от осознания своей ненужности тому, с кем вы созданы единым целым. Вспомнив про малышей, перестала плакать и обняла живот руками. «Надо куда-то идти. Не знаю куда. Просто двигаться, пока не сошла с ума. Интересно, я умерла? Или в коме? Почему я все помню, но при этом нахожусь в странном месте или же мире?» «Папа о таком мне никогда не рассказывал». На краю поляны я заметила красивую золотую волчицу и поспешила к ней. Она словно звала меня к себе. Увидев мое приближение, красавица медленно пошла навстречу. На середине пути мы встретились и посмотрели друг другу в глаза. Только сейчас я заметила, что мордочка у нее была белой, и вокруг шеи белый полукруг, который немного не соединялся на груди. Изумрудные глазки были очень живыми и словно сияли изнутри. Но она была не такой крупной, как оборотни, и слишком большой для обычного лесного волка. «Так кто же ты?» Мне очень сильно захотелось ее погладить, что я и сделала вытянув руку перед собой, почесала золотую волчицу по макушке. Та довольно заурчала и лизнула мою ладошку. Я невольно рассмеялась. «Ты просто потрясающая, в курсе?» С улыбкой на лице говорю ей. «Теперь да». Я обернулась, чтобы посмотреть, кто это сказал. «Не вертись, это я сказала», продолжила волчица, когда я снова посмотрела ей в глаза. «Ты правильно поняла». Подтвердила она мою догадку о том, кому принадлежали слова. Только сейчас пазл в голове начал складываться. Вспомнились слова Баяны про золотую волчицу. Неужели это правда? Но ведь я человек. Как такое возможно? Или это и есть тот дар, про который она говорила? Сколько вопросов и ни одного ответа. Еще раз оглянулась вокруг. Мы одни. Солнце уже практически село за горизонт. И даже видны первые звезды. Мы гуляли с золотой по поляне, бегали, играли. Это оказалось очень приятным занятием. Все мои тревоги ушли на задний план, и на душе стало так легко и хорошо, когда в небе появился молодой месяц, на полянке оказались трое волчат. Такие же золотые, как и она, только с разницей в количестве белого цвета. Волчица подошла к ним и начала вылизывать мордочки малышей. Они оказались очень непоседливыми, и все старания мамы стали напрасными уже через пять минут. «Ну, здравствуй, золотая луна!» Вот теперь, повернувшись, я увидела перед собой шикарную женщину. Я бы сказала, богиню. Белое шелковое платье струилось по ее фигуре. Волосы цвета топленого молока были собраны в затейливую косу, и небесные глаза, излучающие тепло, так и манили к себе. «Присядь со мной!» Она опустилась на лавочку позади себя и жестом пригласила присоединиться. Откуда появилась резная скамейка, я так и не поняла. Ведь точно помню, что полянка была пуста. Недолго мучаясь сомнениями, присела к ней. Золотая волчица прошла вместе со мной к указанному месту и положила голову мне на колени. Пальцы сами собой зарылись в мягкую шерстку и начали массажировать голову животному. Волчата тоже присоединились к нам, но остались верны себе и мило играли. Сердце замирало от восторга видя виде их, словно это мои дети, Ты все гадаешь, кто я? Честно, теряюсь в догадках, облегченно сказала ей. Не стоит. Я луна. Я с подозрением смотрела на нее. Не стоит, дитя, это не мираж. Сейчас ты на грани между жизнью и смертью. Все тело стало каменным, скованным страхом. Не бойся, с тобой все хорошо. Я вижу долгие годы жизни для тебя. На сей раз это была вынужденная мера. «Мне надо было встретиться с тобой и поговорить. Это похоже на галлюцинацию», — недоверчиво посмотрела на нее. «У нас не так много времени, Анна. Давай не будем тратить его понапрасну». Я кивнула в знак согласия, и она продолжила. «Итак, кого ты сейчас видишь перед собой?» И окинула глазами пространство между нами. «Маму и детей, семью, дилию. Да, мне никогда не быть в таком единении с детьми». Не научить их стоять на лапках, не показать, как правильно прыгать. Я никогда не смогу их понять, когда они будут в ипостаси волка. Невольно слеза покатилась по щеке. Я поспешила смахнуть ее. Все это лишнее. Главное, что они родятся. Жаль, что ни одной паре оборотней не видеть своих детей такими маленькими в образе волчат. Для детской психики это слишком сложно. Сохранить ясность ума им не под силу. Волчат, которые слишком рано начинали обращаться за всю историю, были единицы. И все погибали через пару часов после трансформации. Только тут, в этом странном месте, такое чудо возможно». «Верно, но кто они?» И так посмотрела на меня, словно я знаю ответ. «Я не знаю. Мать и дети. Вот все, что я вижу перед собой. Это ты, Аня, и твои дети», — спокойно сказала она. «Это Мираж. Я не волчица, и у меня всего двое детей». Я не смогла сдержать восклицание, что заставило Луну сморщиться от громкого смеха. «Простите, мне стало стыдно за свою импульсивность». «Ничего, я все понимаю». Но мои дети заигрались, Анна. Они перестали понимать в полной мере ценность своей пары. И ты, именно ты им покажешь, что человек не менее ценная пара, что человек тоже может сражаться против всего мира за свою половинку. Когда ты родишь, то сможешь обращаться в те моменты, когда дети этого захотят или им нужна будет твоя защита. А когда наступит нужное время, ты обретешь ее полностью и станешь такой же, как и твоя пара. Всем пора снова поверить в чудеса. Я не могла понять ее слов. Все казалось таким смешным и нереальным. Явно обычная галлюцинация на фоне пережитого стресса. Вот просто не может быть такого. Все, точка. Но потом я зацепилась за одну деталь. «Трое! Волчат! Трое!» Ну как? Как трое?» Я переводила взгляд с них на Луну и обратно. «Просто братья защищают свою сестру как могут. Она подарок одному, очень дорогому тебе волку. Он заслужил счастье за столько лет. И еще... Беги! Беги, пока не поздно!» «Макс!» «Она его пара? Было бы великолепно! Он заслужил счастье!» Особенно после той боли, которую испытал в то утро, узнав, что я всего лишь сестра. Это ведь как поманить ребенка конфетой, а потом съесть ее у него на глазах. Очень больно. Но зачем мне бежать? Обо мне заботятся, меня защищают. К чему все это? Задать вопросы мне не дали. Темная пелена затуманила глаза и разум. Я смогла лишь услышать ее тихие слова. До встречи, Анна. Береги себя. Открыв глаза, наткнулась на темноту. Я находилась не в своей комнате. За окном вовсю царствовала ночь. Покрутив головой, увидела иголку в вене. Капельница. Как же я их не люблю. Сознание понемногу начало проясняться, и я вспомнила все, что творилось со мной там. Положив свободную от процедур руку на живот, начала плакать от радости. «Тройня! У меня будет тройня!» Двое чудесных сыновей и дочка. Все, как и мечтала. Почти все. Аня очнулась. Хвала Луне. Рядом со мной появилась Полина и включила свет.